Секретарша повела их наверх, к Джими. Лотти стала восхищаться красивой обстановкой, а Джими объяснил. Раньше ресторан был наполовину меньше, здесь была комната маленькой Этер. Лейси почудилась. Ровный, почти безразличный голос Лэнди напоминает неестественно спокойный океан перед тем, как подводным течением обрушится грозным приливом. Пожалуйста, миссис Хоффман, опишите еще раз того человека, которого вы видели с моей дочкой. Очень красивый. Погодите-ка, пускай мой партнер послушает. Джимми нажал кнопку интеркома. «Стив, найдется минутка?» В кабинет, улыбаясь, вошел Стив Эбботт. «Итак, ты вылез наконец-то из своего кокона, Джимми». — Ой, извини, не знал, что у тебя гости. — И очень Стив интересный. — Миссис Хоффман. — Что такое? Лотти указывала на Эббота. Лицо у нее побледнело. — Это с вами я видела тогда Этер. Вы тот, кого Макс назвал наркодилер, вор и ракетир. Из-за вас я осталось вдовой. Про что это вы? Эббот сурово свел брови, маска сердечности моментально слетела с его лица, и вдруг Лейси подумала, вполне можно представить этого красивого, эффектного мужчину убийцей. В кабинет вошел в сопровождении десятка агентов Гэри Болдуин. Про то, Эббот, что вы и есть убийца. Это вы. Заказали убийство мужа миссис Хоффман, потому что он слишком много знал. Он ушел из ресторана Лэнди, так как раскусил, чем вы занимаетесь. И его жизнь не стоила бы и дырявого никеля, проведая про то вы. Вы отказались от прежних поставщиков вроде Джея Тейлора и стали покупать товары у мафиозной фирмы, в основном краденые, То же самое вы проделали и в казино, и это только часть ваших махинаций. Максу пришлось рассказать все Этер, и девушка оказалась перед сложным выбором то ли допустить, чтобы вы и дальше обманывали ее отца, то ли открыть ему все, что она про вас узнала. Рисковать вы не стали. Вы позвонили Этер, наврали ей, будто у ее отца сердечный приступ, и ей срочно нужно возвращаться домой. А Саварена уже караулил ее на дороге. Когда Изабелла Уорренг упорно стала доискиваться истинных причин гибели Этер, то тоже стало для вас опасной. — Все вранье! — закричал Эбботт. — Джимми, я никогда... — Нет, не вранье! — спокойно перебил Лэнди. — Это ты убил Макса Хоффмана. Убил мать моей дочери, убил и малышку Этер, мою дочку. Зачем тебе потребовалось ухаживать за ней? Ты ведь мог иметь любую женщину, какую захотел. Глаза Джимми остеклинили от бешенства, руки сжимались в могучие кулаки. Вопль страданий прокатился по комнате. Жог мою девочку в машине!» Надсадно закричал он «Ты!» Ты! Быстро перегнувшись, Джимми мощными руками вцепился в горло Эббота. Только с помощью агентов словно удалось отодрать его пальц. Надрывные рыдания Джимми прокатывались по ресторану, пока Болдуин уводил Эббота. Давать показания Сэнди Саварена закончил уже на больничной койке. В восемь утра водитель, которого Джей послал привести Лейси, позвонил ей из вестибюля. Он ее ждет. Лейси безумно не терпелось увидеть родных, но сначала требовалось срочно сделать один телефонный звонок. Ей столько нужно рассказать Тому, столько объяснить. Болдуин, вдруг ставший ее другом и союзником, сказал, «Вы вырвались из петли». Мы заключили сделку с Саварена, а значит, вам не придется давать показаний. Мы и так покончили со Стивом Эббетом. Теперь с вами полный порядок, но все-таки на некоторое время затаитесь. Почему бы вам не съездить в отпуск, пока все не улежется? Лейси ответила, «Ну, вы же знаете, у меня есть квартира и работа в Миннесоте. Вернусь пока что туда». Лейси набрала номер Тома, — напряженно и взволнованно откликнулся знакомый голос. «Алло! Том, Алиса, где ты? С тобой все в порядке?» «Лучше не бывает. А ты, Том, беспокоился до смерти? Я тут с ума схожу с тех пор, как ты исчезла. История долгая, но ты услышишь все». Лесси приостановилась. «А пока скажу лишь одно». Алиса здесь больше не живет. Помнишь, фильм такой был? Как думаешь, сумеешь привыкнуть называть меня Лейси? Потому что меня зовут Лейси Фаррелл. Перевод с английского Ирины Митрофановой. Конец книги. Декабрь 2001 года. Звукорежиссер Елена Ситникова читал Юрий Заборовский.